Глава двенадцатая Не может быть, чтобы этот проклятый клещ оказался жив Я отрезал ему хоботок, а сухоруков вскрыл ему брюхо И все это случилось уже после того, как я ударил по нему обратным витком Возможно, дядя ошибается, и это очередная выходка нашего проклятого дома Что ж, сейчас я это узнаю Из-за всего запаса сегодняшней маны у меня осталось только несколько капель калечащей магии. Этого должно хватить, если клещи вправду ожило. «Дядя, лучше оставайтесь кати на втором этаже. Я осмотрю подвал и скажу вам, как обстоят дела. Происходит что-то слишком уж странное». «Ты только давай аккуратнее там Леш, крикнул мне Олег. «Судя по звукам, эта тварь очень агрессивна». «Я на всякий случай забаррикадировал вход в подвал шкафом. Сам его убрать сможешь?» «Смогу, смогу, не беспокойся». Кивнул я и принялся освобождать себе проход к подземному уровню дома. Внизу было неимоверно темно. Похоже, Клещ умудрился разбить лампу с магическим кристаллом. Я аккуратно спустился в первую комнату подвала. Стало неожиданно тихо. Носком ботинка нащупал валяющийся на земле кристалл. Затем опустился и поднял его. В моей руке он вспыхнул ярко-красным светом. Ладонь обжигала даже сквозь перчатку, но стерпеть это было можно. Оказаться без света с восставшим магическим клещом, скрывшимся в тенях подвала, куда опаснее, чем пережить ожог ладони, который я и сам смогу вылечить. Я прошел в саму лабораторию, в которой уже успел похозяйничать клещ, и обнаружил, что крупный кожистый монстр мирно спит на столе, где когда-то стояло несколько колб. Это что же получается? Это скотина себе место для сна освобождала? Поэтому и шумела? Но я не могу позволить клещу мирно спать на том же месте. Поэтому медленно подошел к столу и ткнул клеща пальцем в заряженном магии обратного витка. Я не хотел нанести ему урона, лишь заставил почувствовать укол боли. Клещ тут же подпрыгнул и уставился на меня маленькими черными глазками, которые располагались по бокам от кожистого щитка спины. Однако атаковать меня он не спешил. — Ну и что ты тут устроила? — Жжжжж! проскрежетал он, подпрыгивая на маленьких, но крепких лапках. — Твою ж мать! Он что, пытается со мной коммуницировать? Да быть того не может. Это же обыкновенное безмозглое членистоногое. У него есть ядра нервных узлов, — с помощью которых он управляет своим организмом, но к мышлению он точно не способен. Хотя я сравниваю это насекомое с клещами из своего мира. Возможно, местные все же чем-то отличаются. Мы же не успели вскрыть голову и посмотреть, что там. Чего жужишь? Лучше объясни мне, как ты ожил? Я ведь из тебя еще яд хотел достать для производства лекарств. Клещ напряг мышцы лапок, и я решил, что он собирается на меня прыгнуть. Однако тварь мощным рвком заставила себя перевернуться на спину, обнажив передо мной свое брюшко. В раня, которую оставил Антон Сухоруков, сияло пульсирующее сердце. И лишь приглядевшись, я обнаружил, что их внутри него было два. Одно распалось, а второе продолжало работать. «Ах ты хитрый засранец! Ты что, все это время притворялся мертвым?» Ж! буркнул он. «Приехали. Я разговариваю с клещом». «Так, ладно. Ты все равно не перестаешь быть объектом для моих экспериментов. Понимаю, что это безумие, но прожужи два раза, если понимаешь мою речь». <ж -ж -ж -ж -ж -ж -ж! <ище> «Воскликнул он и вновь перевернулся на лапы». «Чтоб я сдох». «Ну что там, Алексей?» — крикнул мне дядя. «Убил эту тварь?» «Хуже». Кажется, я ее приручил. «Ч -ч «Чего?» — не поверил моим словам дядя. Хотя я удивлялся не меньше его самого. Обычный домашний вызов закончился тем, что в моих руках оказалось какое-то разумное и досекомое. «Дядь, спустись сюда с магической лампой. Мне свет нужен. Только не бойся, ситуацию я контролирую. Сейчас, пару минут». Я положил красный кристалл на стол и протянул руки к клещу. «Ну что, давай проверим, насколько ты агрессивный», — произнес я и взял его в свои руки. Жуткое создание начало громко вибрировать. На секунду я решил, что он вот-вот взорвется, но он завалился на бок на моих руках и зашевелил лапками, словно спящая кошка. За моей спиной появился свет. В лабораторию вошел дядя и тут же замер. «Господи, чтоб меня чумная крыса покусала! Алеша, ты зачем эту хреновину на руки взял?» Пока что я понятия не имею, что случилось с этой особью, но она понимает речь и слушается моих приказов. Смотри. Я посадил клеща обратно на стол, а затем указал пальцем на дядю. Это друг, его не атаковать, понял меня? Ж! буркнул клещ. Первый раз такое вижу. Ты где эту скотину достал? Снял шею одного из пациентов который в красногривовский лес умудрился неудачно заглянуть. Тогда ничего не удивительно. В том лесу и не такое найти можно. Ты был там? По молодости заглянул туда разок, но дальше первого ряда деревьев не рискнул идти. Сразу понял, что оставлю в нем свою жизнь. Но раз уж мы с тобой обо лекаря, а значит ученые, давай-ка проведем один эксперимент. Хочу посмотреть, на что способна эта живность. «Клещ, принеси мне вон ту колбу!» Я указал пальцем на один из немногих уцелевших лабораторных сосудов. Насекомый спрыгнуло на пол и поползло к точке, которую я указал. «Я не верю своим глазам!» Олег проморгался. «Он что, правда подчиняется приказам?» Клещу явно было не просто орудовать своими мелкими лапками, но он все же притащил к моим ногам стекленную колбу. Я присел на кордочки и, положив на него руку, погладил спинку клеща. Тот вновь замурлыкал, условно домашняя кошка. Поразительно. «Ты как это сделал?» «Как?» — приручил его. «Сам не знаю. Чтобы ты понимал, я сначала ударил по нему обратным витком, а потом вскрыл. Ему хоть бы что». «Слушай, а ведь это не просто клещ-переросток. Это мана клещ. Ты различия-то между ними знаешь?» Хотя откуда тебе это знать? Такие твари вряд ли в Санкт-Петербурге водятся. Я уже узнал, что это маноклещ. Но до сих пор не понял, как он может напитываться маной из тела обычного простоледина. Хм-хм. Хитро улыбнулся дядя. Есть у него в брюшке один диковинный механизм. Он перерабатывает жизненную энергию человека в ману. Я слышал, что в некоторых губерниях их маги используют как запасной источник энергии. То есть приручают? «Не-а», — помотал головой дядя. «Такими делами, похоже, только ты занимаешься. Остальные их убивают и таскают самые магические сердцевины, которые зреют в телах клещей». «Неожиданно полезная животина! Если я найду способ извлекать из него ману и направлять ее обратно, то смогу использовать клеща как батарейку». «Ну что, племянник, теперь раздавим эту скотину, За одной маны напитаемся». — Нет, подожди. Он, может быть, полезен. — Да ты хоть представляешь, сколько в нем токсинов! Клещ запрыгнул обратно на стол, чем заставил дядю вздрогнуть и отскочить назад. Затем протянул одну из передних лапок к своему животу и указал на то место, где когда-то был хоботок. — Что это он делает? — Показывает нам, что больше не представляет угрозы. Я срезал его хобот. — Леш, ты что, серьезно хочешь его оставить? «Как домашнее животное?» — не поверил своим ушам дядя. «Думаю, он может оказаться полезным. Тем более мне все еще интересно, откуда взялись такие перемены в его поведении. Ты только глянь на него, он себя ведет, как обычная кошка». О, ладно, но только при одном условии. Есть у него хоботок или нет, я бы не хотел, чтобы Катя его увидела». «Я буду запирать его в лаборатории, либо брать с собой». Мне еще нужно его изучить. Раз он представляет собой какую-то аномальную форму жизни, будет потерять для науки, если мы избавимся от него, так и не исследовав его природу». «Угу, а вот это я поддерживаю. Правда, лекари не больно ты занимается зоологией. Но если ты его на пользу простому народу сможешь пустить, это дело хорошее». Хабаток удален, а вот железы с токсинами остались. Попробуй найти способ извлекать из него яд». Тогда он станет для нас бесконечным производителем анестетика, более утоляющего для хирургических операций и других процедур. Судя по лицу дяди, из последних слов он едва ли понял половину моих формулировок. «Ну что, кровопийца?» Я щелкнул пальцем по спинному хитиновому щитку клеща. «Раз ты у нас теперь главный производитель яда, буду звать тебя Токс». Клещ звучно мурлыкнул и забегал по столу. Слушай, Алексей. «Только запасных склянок лабораторных у меня нет», — напомнил дядя. «Придется тебе где-то новые раздобыть. Только учти, что продают их не так уж и охотно. В Хайперске точно заподозрить неладное, если ты начнешь выискивать оборудование для химической лаборатории. Лучше всего поискать в крупных городах, хоть в том же Саратове. Об этом я уже сам подумаю, не беспокойся». Дядя поднялся наверх, а я принялся убираться в лаборатории. Однако, собирая склянки, все равно не спускал глаз токса. Нельзя исключать, что клещ просто притворяется дружелюбным, а на самом деле готовится к мести. И все же странно, что его поведение так изменилось. Будто внутри него оказалась совершенно другая душа. Закончив уборку в лаборатории, я запер клеща внутри, а сам направился в библиотеку. Прежде чем приступить к уже традиционному вечернему чтению книг Я раскопал зоологический справочник дяди и нашел раздел о клещах. Ничего чрезвычайно нового мне узнать не удалось. Эти твари присасываются к шее, высасывают из человека жизненную энергию до тех пор, пока тот не погибнет, а после делятся своим запасом с потомством. Но так поступают только самцы. Именно они занимаются подобной паразитической охотой. Но в статье не было ни слова о том, что клещ после удаления может начать понимать человеческую речь и даже служить новому хозяину. Каким-то образом я сделал его своим фамильяром, но пока что это останется загадкой. На этот раз засиживаться допоздна я не стал. Улегся пораньше, чтобы восстановить утраченный запас маны сразу в двух чашах. Утром перед уходом в амбулаторию проверил, как поживает Токс. Клещ мирно дрых в уголке между лабораторными полками. Затем я вновь запер его на ключ, и покинул ветхий дом своего дяди. Вторник обещал быть куда более насыщенным, поскольку уже на подходе к амбулатории обнаружил, что фойе забито пациентами. «Не толпимся! Выстраиваемся в очереди! По всем кабинетам!» командовал сторож Матвей. «Пожалуйста, уважаемый, не чихайте на меня! Нет, я не могу вам помочь, я не лекарь. Лекари скоро подойдут». «Доброе утро, Матвей. А что тут происходит?» «Алексей Александрович!» — обрадовался Матвей. «Как с цепи сорвались, и богу Я еще проснуться не успел, а они уже заполонили весь двор. Похоже, какая-то вспышка хвори началась». «Ясно. Сейчас разберемся. Скажи больным, что третий кабинет будет свободен через пять минут. Пусть заходят». Я протиснулся мимо больных к своему рабочему месту. Среди толпы пациентов увидел Артема Сидоркина своего вчерашнего пациента, который подарил мне токса. «Через пять минут Сидоргин пройдет первым!» — крикнул я. «На перевязку!» Рабочий день начался. В первую очередь я обработал рану Артема. Справа по линии позвоночника все еще оставалось зияющее отверстие от хоботка токса, но признаки воспаления уже исчезли. «Как чувствуешь себя?» «Словно из меня всю жизнь выкачали!» — вздохнул он. Хорошо, что вчера перед сном я выяснил, как купируется подобное состояние. Если соотнести описание справочников и мои старые медицинские знания, мана клеща заставляет клетки в организме человека лопаться, а затем поглощает освободившуюся из них энергию. Другими словами, кровь и не сосет, но клетки крови портит. Получается, что у жертвы развивается анемия, как после обычного кровотечения. «Силы мы тебе вернем». Сейчас тебе нужно есть больше мяса, рыбы, гречки и яблок. Это единственные продукты, повышающие гемоглобин, которые я видел на местных рынках. Гранатов в Хаперске точно не найти. А уж о препаратах железа и витамине В12 я вообще молчу. Придется ему через пищу естественным путем восстанавливать свой организм. «Я еще раз вас поблагодарить хотел, Алексей Александрович». На бледном лице парня промелькнула улыбка. «Вам, если нужно, что-то будет, обращайтесь». У меня друзей много, сильных и опасных мужиков. Если кто вас обидеть решит, я заступлюсь. да погоди ты, заступник. Для начала сам выздоровей. Стоп, странную формулировку он выдал. А ведь мать Артема упоминала, что он работает в красногривках и получает приличные деньги. Вряд ли большие деньги можно заработать на полях. Уж не один ли он из бандитов местного авторитета? Если так, то еще есть время на него повлиять. Он еще совсем молодой, не поздно повернуть назад. Только это дело меня совсем не касается. Если бы я в прошлой жизни был полицейским и не врачом, тогда, может быть, и занялся бы искоренением местной преступности. Артем, прежде чем домой тебя отпущу, вопрос один хочу задать. Не на тему твоего здоровья. Конечно, лекарь Мещников, на все что угодно отвечу. Ты говорил, что вы с другими парнями в Красногривовский лес ходили, пропавших искать. Получилось хоть какие-нибудь следы найти? Эх, да если бы. Продвинулись бы дальше, но нашего друга какая-то зверюга подрала. Пришлось срочно его вытаскивать. Когда через кусты пробирались, наверное, на меня ты этот клещ и присел. Зверюга, говоришь, подрала. И что же с ним в итоге? Не видел, чтобы он к нам в облаторе обращался. «Так где таких, как он, и свой лекарь, поэтому...» уй, замелся Артем. Больше вопросов к парню у меня не было. Все было предельно очевидно. Артем Сидоркин действительно работает с бандитами. Скорее всего, подранного друга отвели к Сухорукову. Артема же тут лечить не стал, потому что его не приняли в свою организацию официально. «Вот ведь дурная у меня привычка — лезть не в свое дело. Но вижу, что человек попадет в беду» а потому не могу это просто так оставить. Послушай, Артем, тебе сколько лет? Девятнадцать. А что? Парень, я знаю, о чем ты промышляешь со своими друзьями. И поверь мне, если бы ты уже влился в их ряды, то оказался бы у другого лекаря на вскрытии. Я уж думал, что еще бледнее Артем точно быть не может. Но мое заявление заставило его слиться с белеными стенами. Вы как поняли, Алексей Александрович. Вы только, мамки мои, не говорите, пожалуйста. Она ведь меня... Успокойся, я никому ничего рассказывать не собираюсь. Просто работа тебе нужна другая. Рано или поздно найдут твой холодный труп где-нибудь на берегу Хопра или из Найера. А в худшем случае вообще не найдут, если еще раз в Красногривовский лес пойдешь. Как думаешь, будет счастлива твоя мать в таком случае? Он прикусил нижнюю губу. «Да понимаю я все. Но плотно меня уже взяли в оборот. Не выбраться обратно, а деньги-то платят хорошие. Грязные это деньги, парень. Не мне тебе судить, но я очень хочу, чтобы мой пациент жил и здравствовал дальше. Подумай над тем, что я сказал. Может, все-таки найдется другой выход?» «Хорошо, Алексей Александрович», — кивнул Артем. «Я обязательно подумаю. И заходи ко мне через два-три дня». Радно еще раз обработаю. Обработка бесплатная, на этот счет не беспокойся. Все лечение ты уже оплатил. Грязными деньгами, эх. Теперь я понимаю, о чем говорил Андрей Бахмутов. Бегут все из этого города, потому что устроено в нем все не по-людски. Барон Елин прогибается под бандитов. А сколько в городе группировок я не имею ни малейшего понятия. Радует только, что люди в Хаперске пока что не страдают». Никаких разборок я еще не застал. Но и живу я здесь меньше недели. Рано еще складывать свои мнения о местной ситуации. «Следующий!» — крикнул я, когда Артем покинул мой кабинет. Через открывшуюся дверь увидел суетившихся лекарей. Кораблев, на Родников и еще два неизвестных мне целителя бегали туда-сюда, пытаясь рассортировать больных. Видимо, только что пришли на работу и одурели от количества пришедших больных. Я же решил спокойно продолжить свой прием. В мой кабинет вошла молодая девушка, и, судя по ее одеянию, она явно была не из числа обычных крестьян. Пышные рыжие волосы гармонично сочетались с салым платьем. Под голубыми глазами была густая россыпь веснушек. Только ее бледная кожа, прикрытая платочком нижней части лица, говорила о том, что она, как и все остальные мои клиенты, чувствует себя не лучшим образом. «Простите, пожалуйста, вы, кажется, новый лекарь? Алексей Александрович Мечников, правильно?» Спросила она, заглядывая ко мне. «Да, все верно, проходите. Присаживайтесь». Затем я поднялся из-за стола, прикрыл за дамой дверь и помог ей присесть за стол. Двигалась она с большим трудом. Казалось, что тело ее очень сильно ослабло. «Вы ж простите, что я пришла именно к вам просто. Скажем так, я должна была попасть к вашему коллеге, к другому лекарю. Но есть причины, по которым я с ним видеться не хочу. Мне лично без разницы, кого лечить. Так что можете остаться в моем кабинете. Тем более там такая очередь снаружи. Думаю, что вы теперь уже при всем желании к другому лекарю до конца дня не попадете. Но все это не важно. Лучше давайте перейдем к делу. Что вас беспокоит?» Девушка громко чихнула, но изо всех сил постаралась подавить этот рефлекс платочком. «Простите, пожалуйста». «Не могу сдержаться», — покраснела она. «Для того вы и пришли к лекарю. Не сдерживайтесь. Чихательный рефлекс — абсолютно нормальный процесс. Так вы очищаете дыхательные пути. Однако могу дать совет. Если окажетесь в ситуации, когда вы находитесь в окружении людей, при которых чихать невежливо, просто прижмите язык к верхнему небу, да посильнее. Не чихнете, уверяю вас. Хоть ее рот и был перекрыт платочком». Я заметил, как она тут же принялась тренироваться. «Как вы поняли, что я дворянка?» спросила она, разживав мою формулировку. «Вы ведь не местные и пока что вряд ли осведомлены в тонкостях хоперского правления. Меня они особо и не волнуют. Однако это не отменяет того, что я должен зарегистрировать ваше имя в протоколе. Представитесь?» «Анна», — коротко ответила девушка и перекрыла голубые глаза, догадываясь, что я потребую фамилию с отчеством тоже. Однако я пока что решил не давить на нее с этим. У дворян мозг работает по-своему. Сначала помогу справиться с недугом, а потом уже разузнаю, под каким именем ее регистрировать. Хорошо, Анна, так что вас беспокоит, кроме чихания? А вы не будете надо мной смеяться? Да с чего бы. Поверьте, лекари видели и слышали то, о чем вам даже думать не приходилось. Тогда ладно. В Последнее время я постоянно чихаю, когда о чем-то волнуюсь. То есть любая эмоционально тяжелая ситуация вызывает у меня чих. Представляете? Любопытный момент. Это может быть как обычное заболевание, так и магическое. От последней группы болезней вообще можно ожидать чего угодно. А вот в первом случае вполне может оказаться, что Анну беспокоит неврологическое расстройство или психосоматика. И сколько вас уже тревожит это состояние? «Месяца три. А что случилось три месяца назад?» «Ой, Алексей Александрович, да кто же вспомнит такое? Мне порой трудно вспомнить, что со мной неделю назад было, не говоря уже о таком». «Нет, вы определенно должны это помнить. Скорее всего, три месяца назад произошло событие, которое сильно вас потрясло, вызвало много эмоций». Она опустила голову. Кажется, она поняла, о чем я говорю, и уже смогла вспомнить но высказать свою мысль не успела. Дверь в мой кабинет распахнулась, и к нам вошел крепкий мужчина с густыми черными волосами, зачесанными на бок. Я видел его среди тех, кто окружил Кораблеву сегодня утром. Похоже, это один из лекарей. «Анна, твой отец сказал, что ты должна заглянуть ко мне на прием. Я сижу, жду, не пуская других людей. В чем дело?» «Уважаемый коллега, «Хоть мы с вами еще и не знакомы, но я бы попросил вас покинуть мой кабинет. Вы мешаете осмотру?» «Хм, ага», — фыркнул неизвестный мне лекарь. «А вы, кажется, тот самый Мечников, да? Не доросли вы еще, Алексей Александрович, до статуса, который позволит вам принимать дочку барона Елена?» «Так вот почему она скрыла свою фамилию». «А вы, так я понимаю, доросли?» «Вообще-то», — помахал пальцем он. Анна, моя невеста, вам что? Нужны проблемы мечников. И в этот момент Анна впервые за пять минут громко чихнула. Все понятно. Вот и главный источник стресса пожаловала.